Айседора скучало. Официальные визитеры постепенно схлынули. Школа уже имела большой обслуживающий персонал в 60 человек и целый организационный комитет, заседавший то в том, то в другом зале. Вечером приходили знакомые. Был среди них австрийский посланник, доктор Поль. Впоследствии он покинул свой дипломатический пост и, оставшись в Советской России, возглавил большое издательство на немецком языке, имевшее общее европейское значение. Заезжал Луначарский. Однажды, предупредив заранее, приехал Леонид Борисович Красин. Красин Леонид Борисович, 1870-1926 годы, советский партийный государственный деятель. С 1920 года нарком внешней торговли, одновременно полпред и торгпред в Англии. С 1924 года во Франции. Он был большим любителем музыки, ценил искусство Дункан и был одним из горячих сторонников ее приезда из Лондона в Москву. Дункан решила доставить ему удовольствие, станцевала Аве Марии Шуберта, его любимую вещь. Комитет ежедневно обещал объявить прием детей, но почему-то бесконечно откладывал этот самый важный для Дункан момент, означавший для нее начало работы, которой она так стремилась. С тех пор, как Луначарский не разрешил Дункан работать в системе Всевобуча, я отстранился от всякого непосредственного участия в организационной работе, лишь по-прежнему поддерживал контакт с самим Луначарским. Айседора раздражалась. «Я хочу только черний хлеб, черний каша, но тысячу детей и большой зал?» Тысячу детей и большой зал были, конечно, утопией. В Москве было плохо с топливом. Луначарский мог обещать только небольшую школу с интернатом на 40 детей. Асидора мрачнела. Я тут же стал убеждать ее, что эта группа станет фалангой энтузиастов, будущими инструкторами. Эсидора согласилась, но от своей мечты не отступилась.